Глава 13. Я загуглила имя Майлза во второй раз. Первый раз я сделала это из-за простого любопытства, желая хоть немного подготовиться к нашей встрече, на которой я должна была представлять своего начальника, но в итоге ушла в бесконечные восхищения и мечтания. Теперь же все было совсем по-другому. Стоя в душном вагоне на центральной ветке, Когда запах Майлза все еще оставался на мне, я ввела его имя в телефоне. Я видела, что рука дрожала, пока я добавляла к нему «жена». Вагон ушел в тоннель, и связь оборвалась еще до того, как загрузились результаты. Когда все восстановилось, передо мной появилось множество случайной информации. Оказывается, многих зовут Майлз Тейлор, и у многих из них есть жены. Есть еще те, кого зовут Майлз что-то там, женатых на женщинах по фамилии Тейлор. Потом связь снова пропала. На тоттенхэм Корт-Роуд была задержка, и я обновила свой поиск, добавив слово «архитектор» в кавычках. Тогда я узнала ее имя. Чувствуя себя ужасно, я ввела его и кликнула на вкладку «изображение». Не было ни одной совместной фотографии. Во всяком случае, на первой странице. Но вот и она. Ее индивидуальность передавалась даже на картинках к видео. Маленькая женщина с соблазнительными формами, но при этом стройная и подтянутая. Высоченные каблуки и высокая копна волос возмещали низкий рост. Женщина, которая явно уделяла уйму времени макияжу и любила женственную одежду в стиле ретро. Женщина, чья работа явно подразумевала множество встреч с людьми. Я их не узнала, но, судя по всему, с разными знаменитостями. У этой женщины была такая теплая лучезарная улыбка, что она просто не могла не понравиться. В то же время по ней было видно, что она добьется своего, чего бы это ей ни стоило. «Стоп, Шарлотта, так можно и с ума сойти?» Сначала я не поняла, что сказала это вслух, Хоть и тихо, но потом заметила, что какой-то мужчина Сик, который стоял рядом, вдруг отошел от меня и увел за собой детей. Вот именно Шарлотта. С ума сойти. Скоро присоединишься к 200 тысячам ее подписчиков в социальных сетях, или придешь к ней в офис в Сохо, чтобы выведать, насколько они близки к разводу. Когда поезд вынырнул на Ливерпуль-Стрит, Я машинально собрала вещи, чтобы пересесть на наземный поезд, который отвезет меня домой. И только тогда я без колебаний закрыла то самое окошко в телефоне. Чтобы я не решила насчет нас с Майлзом, это не будет результатом подглядывания за его женой в интернете. Несмотря на то, что было уже почти восемь и начинало темнеть, на улице все еще было тепло. Люди выходили из Дейли Грайнда и Принца Джорджа на тротуары, курили обычные или электронные сигареты, пили и разговаривали. Несколько месяцев назад это могли быть мы с Генри и Мэдди. Я бы рассказала Мэдди о том, что сказал мне Майлз, и она бы посоветовала, что делать. Или хотя бы подсказала, о чем думать, чтобы принять правильное решение. Я так хотела с ней поговорить, спросить ее, как мне быть выслушать ее мудрые советы и воспользоваться ими. И что бы она ни сказала, она бы обняла меня и рассмешила. Но Мэдди не было рядом, и я не уверена, что она бы ответила, даже если бы я ей написала или позвонила. Они с Генри сейчас в Бромле и наверняка ужинают с гостями или обсуждают рассадку гостей за свадебным столом. А может, просто валяются на диване и спорят, что посмотреть на Нетфликс, И что заказать из убер-еды, пиццу или карри? Так мы когда-то проводили субботние вечера все вместе. А я в одиночестве шла домой, где сейчас нет ни Мэдди, ни Генри, и где я останусь наедине с Адамом, что само по себе некомфортно. Потому что Тенси сейчас, конечно же, в Париже. Счастливица Тенси, которая сейчас проводит свой самый гламурный и романтический уикенд, В компании не просто горячего и богатого мужчины, но еще и влюбленного в нее по уши. И главное, не женатого Я предупредила Тенси о том, что у Ренса могут быть свои недостатки, но тайной жены у него точно нет. Об этом я знала на все сто процентов. Проверка биографии сотрудников Колтон Capital была по меньшей мере безжалостной. Я вернулась домой и сразу же вышла в сад. Вечер был прекрасный, день за днем темнело все раньше, но небо было чистое, все еще зеленовато-голубое, и луна только начала подниматься. И раз уж я провожу такой вечер в одиночестве, я проведу его в саду за бокальчиком чего-нибудь, может наслажусь при этом онлайн-шопингом. Сад явно пострадал от отсутствия Генри. В цветочных клумбах, заваленных опавшими листьями, росли сорняки. А плющ с двери Люка и Ханны уже вовсю разросся и залез в наш сад. Я уныло осмотрелась, подумала, может, что-то с этим сделать, но в итоге передумала и вернулась домой. И вдруг вдали мелькнуло что-то белое. Я обернулась, но там ничего не было. Может, это хвостик снежка мелькнул и скрылся за забором? Было бы здорово, если это и вправду был он. Но мне и без того было о чем подумать и без коктейля тут не справится. К моему удивлению, на кухне сидел Адам. Я видела его внизу всего пару раз. Кодирование или что он там делал, он делал у себя, а стиркой и готовкой занимался днем, когда мы с Тенци были на работе. Последний раз я видела его несколько дней, а может, и неделю назад. Это напоминало жизнь с привидением. Если только привидения выливают на себя литры линкс, и съедает бесчисленное количество банок с тунцом. Он сидел за столом, пил чай, читал что-то на планшете и казался вполне обыкновенным, хотя, как всегда, бледным и с запавшими глазами. На нем были треники и линялая футболка, которая выглядела так, будто ему подарили ее на каком-то съезде геймеров. Я не могла не заметить, что его босые, длинные тощие ноги были грязноваты. Хотя в защиту Адама могу сказать, что кухонный пол был нечище Когда-то Мэдди умела мягко намекнуть Адетте, что нужно здесь убраться, при этом спрашивая о ее родственниках в Румынии, которых она, кажется, знала поименно. Теперь с отъездом Мэдди Адетта снизила свои стандарты. Если я когда-нибудь приглашу сюда Майлза на ночь, мне придется с ней поговорить или, что более вероятно, убраться самой. Черт, Мэдди. «Мне так тебя не хватает». «Привет», — сказала я Адаму. «Как дела? Такой хороший вечер. Я думала посидеть в саду и выпить чего-нибудь». «Привет», — пробормотал он в ответ. Я открыла холодильник и увидела там только пустую бутылку Савиньон Блан, которая уж точно не поможет мне в эту минуту. Потом я вспомнила о бутылках текилы и триплсека, которые Мэдди оставила в своей тумбочке под телевизором. «Никогда не знаешь, когда понадобится запасная маргарита, детка», — сказала она. Что ж, сейчас она была мне необходима. Должна быть, и оставила во фруктовой миске несколько лаймов, пусть и немного засохших. «Хочешь коктейль?» — спросила я Адама. «И опас», — ответил он. «Как хочешь». Я выжила лаймы, помешала, посолила, и когда коктейль был готов, сделала глоток. Чертовски вкусно. Я достала из сумки телефон и пошла в сад. И тогда Адам сказал. «Как это знать, что делаешь что-то настолько ужасное?» Я замерла. В голове вертелось: Он не знает о Майлзе. Не может знать. Да и вообще Майлз не женат. Во всяком случае, не по-настоящему. Не женат, хоть и женат. Но Адам даже не знает, кто это и где я была. «О чем ты?» спросила я стараясь держаться холодно и спокойно, но на самом деле немного паниковала и ощущала себя виноватой. О твоей работе, конечно же. О работе в индустрии, которая привела нас к кризису и экономическому спаду. Каково это – зарабатывать деньги на людском горе? Знаешь, сколько сейчас бездомных в этой стране, и все из-за таких, как ты. Знаешь, сколько детей живут за чертой бедности. Для Адама это целая речь. Пару минут я ничего не говорила, ошарашенная даже не тем, что он только что сказал, но тем, что он вообще со мной заговорил. А потом сказала. «Ты же знаешь, что я просто секретарша, да? Я набираю письма, делаю кофе и сэндвичи заказываю. Или заказывала бы сэндвичи, если бы их кто-нибудь ел, но вместо этого заказываю сашими. Я не какой-то там финансовый гений». «Секретарша», — сказал он язвительно. «Ну да, конечно». Сколько бы тебе за это платили на госслужбе? Если бы у них вообще были секретарши, которые заказывали им ланчи, готовили кофе и набирали их хреновы письма. А у них таковых не имеется, потому что денег нет. Уж точно не хватило бы на то, чтобы жить здесь. Я бы, наверное, меньше удивилась, если бы он запустил в меня своей чайной кружкой. Тихий, угрюмый Адам вдруг вылезает из своей раковины, чтобы накинуться на меня из-за... Кто бы мог подумать моей работы? Это было так странно. Страннее могло быть, только если бы он вылез из раковины, чтобы выпить со мной и мирно поспорить, кто победит в танцах со звездами. «Ты тоже здесь живешь?» — подчеркнула я. «И твой кузен Генри тоже жил бы здесь, если бы его дедушка не умер и не оставил ему достаточно денег, чтобы купить дом?» «Это уж точно не назовешь деньгами, нажитыми непосильным трудом». Не впутывай сюда мою семью, сказал Адам. Что? Никуда я их не впутываю. Ты сам это начал. Господи, я прихожу домой, и все, что я хочу, это просто спокойно посидеть, предлагаю тебе коктейль, и ты на меня набрасываешься ни за что. Что с тобой не так? А что? Нельзя критиковать механизмы, из-за которых столько денег находится в руках одного процента всего населения? Спросил Адам. Что не так с тем, чтобы... Выступать против системы, которая позволяет богачам зарабатывать на голоде и войне? За что любить офшорные компании, позволяющие людям удерживать миллионы фунтов налогов, которые оказали бы колоссальную помощь бедникам по всей планете? Ты бы лучше задала себе эти вопросы, вместо того, чтобы спрашивать, что не так со мной. Со мной все в порядке. «Ладно, раз уж мы заговорили о бедных», — сказала я, — «может, ты заодно скажешь мне?» Сколько денег Колтон Кэпитал пожертвовал на благотворительность в том году? Не знаешь? А я знаю 40 тысяч фунтов. Может, хочешь узнать о фонде, который Колин основал, чтобы помочь малоимущей имущей молодежи продолжить образование? И сколько им он помог? Я тебе скажу: 74 двое из них в том году поступили в Кембридж. Ну что, сила и богатство в руках элиты, не так ли? Может, рассказать о схемах микрокредитования, в которые мы вложились, и скольких женщин из пакистанских деревень это вытащило из бедности. Но нет, ты не хочешь об этом знать, потому что это не укладывается в установку наивного и глупого клавиатурного воина. А теперь я пойду в сад и наслажусь своим коктейлем. Приятно было поговорить». Адам встал. На мгновение я подумала, что он собирается швырнуть в меня остатками чайных пакетиков PG-Tips. «И что мне делать в таком случае?» Но он не швырнул. Адам помыл чашку в раковине, положил ее в посудомоечную машину. И я бросила ему замечание о том, что потребление воды в западном мире приводит к дефициту водных ресурсов, несмотря на то, что не знала, как и вообще, правда ли это. «Все равно», — сказал он и потопал наверх, оставив меня в шоке от того, что только что произошло. возьмем какой какое-нибудь привычный и, по-своему, надоедливый элемент дома. Скажем, ковер в коридоре, который Мэдди купила в том году. Несколько месяцев мы постоянно об него спотыкались, пока они научились наступать на него осторожно, высоко поднимая ноги. Так что, наконец-то, выиграли эту битву с ковром. А теперь представим, что он взбунтовался и открылся перед нами совсем с другой неожиданной стороны. Адам меня не любил и не скрывал этого, открыто меня избегая. И даже если ему вдруг и приходилось находиться в моей компании, прежде всего, чтобы пойти в бар за пивом и питься из Тенси, он вел себя нарочито грубо. Когда тебя не любит человек, с которым ты живешь в одном доме, это, конечно, не идеально, но, учитывая то, как мало мы соприкасаемся, с этим можно было смириться. Еще до отъезда Мэдди и Генри я мысленно готовилась к странной жизни в окружении незнакомцев. И то, что Тенси стала моей подругой, оказалось неожиданным бонусом. Хотя, подумала я с грустью, теперь, когда они с Ренса вместе, она будет здесь все реже и реже, оставляя нас с Адамом, летающими по орбите словно две враждебные планеты. И вдруг меня посетила ужасная мысль. Адам был кузеном Генри. В своей преамбуле к сегодняшней конференции подружек невесты неужели это было сегодня утром, Кажется, тысячи лет назад. Бьянка сказала что-то о том, что все будут сидеть за отдельными столиками напротив одного из друзей жениха. «Возможно, вы со своим партнером можете оказаться за разными столиками», сказала она, и я вспомнила, как Молли вздрогнула. «Но, к счастью, у некоторых из вас нет партнеров». «Да, замечательно. Спасибо, что напомнила о том, что у меня никого нет. В очередной раз. И если я хоть немного знаю Бьянку, Она возьмет на себя заботу о рассадке гостей и сделает все возможное, чтобы я сидела с Адамом, особенно если до нее дойдет хоть малейший намек на то, что мы не ладим. Но технически я не одинока. Или все-таки да? Я встретила Майлза и сказала об этом Бьянке. Он рассказал мне о своих чувствах, хоть и не предложил стать его девушкой, не совсем. Но с другой стороны... Он почти на 10 лет меня старше и, наверное, считает все это детскими глупостями и думает, что теперь, когда мы спим вместе, все и так ясно. Ведь разве это не подразумевает, что мы в отношениях? Кроме одной маленькой детали, что у него все еще есть жена. Не жена, напомнила я себе, а почти бывшая жена. Как только они уладят все формальности. Я неплохой человек. Я не разбиваю ничью семью и не сплю с женатыми мужчинами просто потому, что могу. Я даже не знала. А если бы ты знала, Шарлотта? Если бы он в самом начале сказал тебе то, что сказал сегодня? Что бы ты сделала? Во-первых, я не знала. А потом подумала об этом снова. Вспоминала, что чувствовала, когда Майлз целовал меня, трогал, и мы занимались любовью. В голове звучали его слова. Грусть о своем пустом браке без любви и надежда на наше общее будущее. «Шарлотта, ты особенная», — сказал он. Я дрожала от счастья при одном воспоминании о нем. Я могу сделать его таким же счастливым. Все-таки сейчас не темные века, и даже не 1950-е, и не какое-то другое время далекого прошлого, когда быть в отношениях с разведенными было стыдно, или даже греховно. Я вспомнила, что недавно читала о том, что даже католическая церковь смягчила свою позицию насчет этого. А уж если католическая церковь смягчает свою позицию относительно чего-либо, значит, общественное мнение изменилось уже сто лет назад. Парень Хлои, замечательный город когда-то был женат, и у него маленький сын, с которым они иногда видятся по выходным. Маргос моей работы тоже была замужем во второй раз. Колин вообще женат уже в третий раз. Боже мой. И всем все равно. Да, но он не разведен, Шарлотта, жужжал назойливый голос в моей голове, который, как я начала догадываться, принадлежал моей совести. Они еще даже толком не разошлись. Он живет со своей женой. Я вспомнила свое внезапное бессознательное чувство вины от слов Адама. Каково это знать, что делаешь что-то настолько ужасное? Я не знала, и это главное. Именно поэтому обвинение Адама показалось мне таким несправедливым, даже когда оказалось, что это совсем о другом. И это напомнило мне о том, что нужно спросить Ксандра, нашего штатного эксперта, о соответствии этическим нормам. Насколько злостный Колтон Кэпитал в этом смысле? Он знает. Да и, наверное, если бы фирма была настолько плохой по шкале от ангельской до достойной порицания, порядочный человек там бы не работал. Но работа здесь ни при чем. Глубоко в душе я знала, что Адам не прав. Да и вообще мне было все равно, что он обо мне думает. А важно было то, что я сама о себе думаю, что подумают обо мне мои друзья, даже то, что подумает плохая девочка. Может, это как раз то, что она имела в виду, когда сказала «Не переступайте опасную черту!» Почти уверена, что так и есть. Может, то, что я делала, и не было настолько ужасным, но и правильным тоже не было. Майлз сказал, что собирается уйти от жены, что, по сути, их брак уже развалился. Осталось лишь продать дом и разделить имущество. Но важно то, что все это еще не произошло. И я поняла, что не смогу дальше так жить, пока все это не станет реальностью. Словно в тумане я вернулась на кухню, налила в бокал остаток маргариты из шейкера, сделала еще и банку Принглс из шкафчика Тенси. Думаю, что еще не скоро кто-нибудь снова увидит меня голой, так что могу спокойно съесть все эти чипсы и пофиг на платье подружки-невесты. Потом я снова вышла в сад и начала сочинять долгое послание Майлзу. Там я объясняла ему, как Адам, сам того не желая, заставил меня понять, что спать с Майлзом нарушало все мои границы, что неважно, как счастлива я была вместе с ним, это счастье было бы подпорчено знанием того, что он все еще не мой и что я делаю то, за что мне стыдно. И если то, что есть между нами, действительно чего-то стоит, шесть месяцев ничего не изменит, или сколько бы ему ни потребовалось на то, чтобы окончательно развестись. Потом я все это перечитала, подумала, что это какая-то высосанная из пальца демагогия, и удалила. И вместо этого ограничилась всего двумя простыми предложениями. Я не встречаюсь с женатыми. Было весело. После этого я машинально допила коктейль и доела чипсы, не ощутив вкуса ни того, ни другого. Хотелось плакать, но почему-то не получалось. Хоть я и знала, что после этого мне бы полегчало. Хотелось написать Тенси или Хлое и услышать подтверждение того, что я поступила правильно. Но я знала, что на самом деле. Надеялась услышать «Ты что, с ума сошла? Напиши ему прямо сейчас и скажи, что передумала». Хоть и понимала, что они скажут. «Какой мерзавец! Скрывал все до секса! Беги в ужасе и не оглядывайся!» Было уже за полночь, когда я поняла, что мне холодно, И пора идти домой. Я поднялась наверх и приняла горячий душ, смывая с себя воспоминания о теле Майлза и не боясь, что шум воды разбудит Адама. Но когда я легла спать, то по полоске света из-под его двери догадалась, что он еще не спит. Спала я ужасно. И не только потому, что мучилась от воображаемых сообщений Майлза с просьбами передумать, но еще и от шороха и какой-то беготни где-то на лестнице. Супер! Мало того, что я снова холостячка и, судя по всему, навсегда ей и останусь, так мой неразговорчивый странный сосед по дому, который меня ненавидит, еще и ест в спальне. И теперь у нас завелись мыши.